79. Судовой журнал «Наутилуса». День четвертый. 27 градусов 57 минут северной широты. 79 градусов 59 минут западной долготы. Ветер юго-юго-восточный 10-15 узлов. Порывы до 20. Погода ясная. Волнение 3-4 балла. После трех дней слабого ветра мы наконец-то нормально пошли, делая 6-8 узлов. Я думаю, что мы достигнем западного берега Флориды к ночи, чуть севернее Тампы. Питер, похоже, окончательно приспособился к морю. Три дня стоял у борта, а сегодня заявил, что голоден. У лишь дела не очень. Большую часть времени она спит и почти ничего не говорит. Все за нее тревожатся. День шестой. 26 градусов 15 минут северной широты, 79 градусов 43 минуты западной долготы. Ветер юго юго восточный 5-10 узлов, переменный, немного облачно, волнение 2 балла. Мы обогнули полуостров Флорида и свернули на север. Дальше пойдем в прямо на внешней отмели Северной Каролины. Всю ночь была плотная облачность, но дождя не было, лишь все еще очень слаба. Именно наконец-то уговорила ее поесть. Я и Питер тянули жребий. Победил он, хотя это с какой стороны посмотреть. Указания Сары заставили меня немного понервничать, да и с иголками я не мастак, так что это пришлось делать Эми. Одна пинта. Посмотрим, поможет ли. День 9. 31 градус 52 минуты северной широты, 75 градусов 25 минут западной долготы. Ветер юго-юго-восточный, 15-20 узлов. Порывы до 30. Погода ясная. Волнение 5 баллов. Ужасная ночь. Шторм начался перед заходом солнца. Огромные волны, сильный ветер, проливной дождь. Всю ночь не спали, воду вычерпывали. С курса снесло, естественно, и флюгера второлевого отломало. Воды набрали прилично, но корпус, похоже, держит. Шли на Зарифленном главном, без кливера. День 12. 36 градусов 45 минут северной широты, 74 градуса 33 минуты западной долготы. Ветер северо-северо-восточный, 5-10 узлов. Переменная облачность, волнение, 3-4 балла. Решили идти на запад, к берегу. Все выдохлись, надо отдохнуть. Из хорошего, лишь похоже на поправку пошла. Вся проблема в спине. До сих пор сильно болит, она едва согнуться может. Моя очередь под иголку ложится. Лишь это уже, похоже, немного веселит. О, поднажми штепсель, сказала она. Девочки, кушать надо. Может, от твоей крови поумнею. День 13. 36 градусов 56 минут северной широты, 76 градусов 27 минут западной долготы. Ветер северо-северо-восточный 3-5 узлов. Волнение 2 балла. Стали на якорь усти Рики Джеймс. Фантастическое количество разбитых кораблей повсюду. Огромные океанские суда, танкеры. Даже подводная лодка. У лишь настроение получше. На закате попросила нас вынести ее на палубу. Чудесная звездная ночь. День 15. 38 градусов, 3 минуты северной широты. 74 градуса, 50 минут западной долготы. Ветер переменный, слабый. Волнение 3-4 балла. Снова идем с попутным ветром. Делаем 6 узлов. Все чувствуют, мы все ближе. День 17. 39 градусов 38 минут северной широты. 75 градусов 52 минуты западной долготы. Ветер северо-северо-восточный 5-10 узлов. Волнение 4-5 баллов. Завтра достигнем Нью-Йорка.